Билл подошел близко к этому, когда сказал, что он чувствует, что надо что-то делать с их плохим браком. Для того, кого оставляют, очень важно его или ее умение тактично объявить о своем решении. Элизабет продемонстрировала свое понимание проблемы, сначала проанализировав то, что было сверху, а потом углубившись в суть дела. Степень отказа гораздо больше значит для того, от кого отказывается, чем для того, кто уходит. Поколебавшись немного, бил яснее выразил свою мысль. Он не подозревал, что Элизабет придет в такой ужас. Это просто непростительно для его возраста. Романы, создавая кризис. Во многих случаях объявление кажется спонтанным, являясь ужасным сюрпризом как для уходящего, так и для оставляемого. В этих случаях дискомфорт бывает таким сильным, что уходящий как сознательно, так и бессознательно стремится разрешить ситуацию, оставляя вопрос открытым и снимая со всех ответственность. Отсутствие ответственности влечет за собой неприятности. Уходящий может стать забывчивым оставлять письма любовников на кухонном шкафчике, или задержаться где-то на ночь, или прийти домой с вошедшей в поговорку губной помадой на воротничке. Однажды обнаруженные объекты или свидетельства приближают кризисный момент. И это всё. Пара может затем начать борьбу, только усиливая этим конфликт, что лучше, чем растягивать процесс неработающих супружеских отношений на долгий срок. Через два года после своего развода с Сьюзан, занимающейся программным обеспечением компьютеров и имеющей двоих детей, с ней мы встретились раньше, чем она начала бороться со своим решением уйти. Бриан все еще вспоминает каждую деталь, той ужасной ночи, которая положила всему конец. Сьюзан отправилась в магазины, а я как раз укладывал спать Энди. Я искал письмо, которое получил за неделю до этого, и начал смотреть в куче почты на столе Сьюзан. Случайно увидел телефонные счета, которые обычно оплачивала Сьюзан. Мужчина... Это было ужасно так что я подробно и внимательно изучил счета. Это были 15 вечерних звонков из Чикаго. Все на один и тот же номер, хотя у нас не было знакомых в Чикаго. Я набрал номер и услышал автоответчик с голосом мужчины и ее любовника. Я даже не знаю, почему так решил. Что-то было в его голосе. Внезапно я обнаружил, что я бешено роюсь в белье «Сюзан». И там под свитерами была коробка, полная писем и фотографий. Вот тут и вошла Сюзан. Она начала кричать, что я посягаю на ее собственность. Вот дрянь, я с трудом мог поверить в это. Она злится на меня. Мы ругались до четырех утра. В конце концов Сюзан выпалила что они встретились первый раз два года назад на конференции и встречались с тех пор каждые два месяца во время ее командировок в одном городе или в другом. Я начал вспоминать, что, видимо, это было в то время, когда она перестала хотеть заниматься со мной сексом так часто, как обычно, что это было во время ее задержки в снежную бурю и во время ее предложения мне поехать покататься на лыжах с моим братом Джеффом. Сьюзан и Бриан оставались вместе после этого три месяца. Но все, чем они занимались, это ругались из-за ее романа. Ему хотелось знать каждую деталь. Я не мог верить ничему, что она говорила. Я начал сходить с ума. Я переходил от ярости к слезам, обзывая ее, потом мне дела стыдно. В конце концов ушла Сьюзан, сказав, что не может больше все это выдерживать» создав кризис, становится возможным уйти от вины. Романы и увлечения могут стать